Глава ч е т в р т а я Представленная внизу картина меня задачила. Я ожидал увидеть вообще что угодно, и судя по ухам и ахам, вообще нечто неприятное. о Казалось, что на пороге возникла занесенная снегом и раскрасневшаяся девушка. Девушка с портрета в кабинете с камином. Сестра. Как же ты, как, ух, раздевайся скорей! Марси п р и ч и т а л а и как квочка скакала вокруг Эсты. Я вспомнил ее имя, что уже хорошо. Из-за того, что сестра Найта не появлялась дома ни разу за все время, я успел малость подзабыть о ее существовании. Я на самом деле не очень хорошо знал порядки в храмах Хамарван. Можно ли служительницам оттуда выезжать и насколько часто это вообще можно было делать? Так что встреча с Эстой для меня была более чем неожиданной. Эста сняла пушистую шапку и тряхнула копной темных волос, разметавшихся по плечам. б р а т и к и протянула она, бросив взгляд на лестницу, где мы с Атресом так и застыли. Как я рада! Она широко улыбалась, поспешно снимая теплое пальто. Атрес бросился к ней и заключил в крепкие объятия. Тут же откуда-то появился Блаз и тоже раскряхтелся от радости, а я стоял как вкопанный. Я ее не знал и не знал, что делать дальше: кидаться на шею или просто оставаться в стороне, пока не станет понятно, что и как говорить сестричке. Мне стало до одури неуютно. Эста в курсе, что я не настоящий Найт? Должна быть, ведь было бы странно, если бы Марс не сообщила ей о гибели брата и призыве другой души. А если реальная Эста не знает? Закончив обниматься с дедом и Атрисом, она снова посмотрела на меня. Ох, вот это реально странная ситуация, в которой я не знал, как поступить. Лучше у ж л и ш н и й раз виндига прикончить или какую-нибудь другую лесную тварь. Даже не думал, что меня может так смутить встреча с одной из семьи Ствирайн. В отличие от всех остальных, я ведь и правда ее совершенно не знал. Найт, привет. Она мягко улыбалась и шагала прямо ко мне. Я не совсем Найт, сухо произнес я, когда между нами оставалось несколько шагов. Знаю. Она слегка склонила голову, но все же может поздороваемся. Она развела руки для объятия, и я решил ответить ей тем же, хотя чувствовал себя максимально не комфортно, даже в ушах зашумело. Марси п р и п р я г л а а т р и с а помогать с подготовкой к ужину. Блас удалился, и в какой-то момент мы с э с т о й остались один на один. Она была очень похожа на меня, на Найта. Атрис как-то отличался. А вот если не учитывать разницу в возрасте, то мы выглядели как двойняшки. Темные волосы, зеленые глаза, бледная кожа. Только у э с т ы я успел заметить бледную россыпь веснушек. Все в порядке? Она прервала мои размышления. Да. Я кивнул. Просто немного неловко это все. э с т а улыбнулась уголком рта и легонько пожала плечами. Я не смогла даже приехать, когда Найта не стала. Это чуть поджала губы. Работа в храме отняла все силы и время. Потом мама написала о тебе. Вообще она много о чем рассказывала, так что я тебя немного знаю. Она вроде смотрела и на меня, а вроде бы и куда-то за мою спину. Так мы и стояли. Я у последней ступени лестницы, она напротив меня, придерживая оставшуюся в руках дамскую сумочку. п о п ы т а ю с ь не сильно тебя смущать, я постарался улыбнуться. Надеюсь, ты ко мне привыкнешь. Надеюсь, Эста чуть расслабилась и, можно сказать, выдохнула. Хоть она и уезжала надолго, но, может быть, она расскажет про Найта и его дела что-то новое. Может быть, она чуть больше знает про прадеда или знал ее отец. Конечно, я не мог начать говорить об этом вот прямо так с п о р о г а и решил немного подождать. Может быть, сестра и правда что-то знала. Все-таки Кайра собошел своими подсказками отца Найта, ведь он не был с т в е р а й н о м по сути, но старшая дочь семьи могла быть в курсе событий или что-то видела. Пойдем на кухню, поможем маме. Эст а кивнула в сторону Арки. Пойдем, согласился я. На кухне уже суетилась Марси, натирала до блеска новую посуду, привезенную адресом, раздавала братцу указания, чтобы тот нашел лучшие подсвечники, скатерти и все в этом роде. Эста выглядела немного растерянной. Она давно не была дома и казалось, будто все окружение видит чуть ли не в первый раз. Милая, нужно подготовить птицу к запеканию. Марси обратила на нее внимание. А лучше расскажи, как ты добралась. Поездом? Эста высмотрела пакеты с продуктами и принялась разбирать их. Вообще я хотела приехать еще неделю назад, но у нас была важная практика. Значит, это не связано с х а н а й Я решил в с т р е т ь в ь разговор, потому как чувствовал себя сейчас как на отшибе. Нет, она покачала головой. Хотя я знала. Здорово. Вся семья в сборе. Не в з н а ч а й произнес я. Руки Эсто на мгновение остановились, но затем она продолжила разбирать пакеты и даже всучила один мне. Да. Как бы она ни делала вид, что все в порядке и так как должно быть, ей все-таки было тяжело осознавать, что я не настоящий Найт. По крайней мере, именно это угадывалось в ее движениях и мимолетных взглядах. Расскажи про Юну, вдруг сказала Анна. Это ведь твоя одногруппница. У нее тоже есть дар, что редкость. Сестра перевела тему, решив, видимо, что перед ужином с х а н а й этот разговор будет более уместным. Хорошая девчонка, но сама понимаешь, хорошая только в моем поверхностном понимании. Я пожал плечами. Атрес хмыкнул где-то у меня за спиной. Зуб даю. Он, наверное, а ю н е сказать мог больше, чем я сам. Ну да, согласилась Эста. Ладно, все равно скоро познакомимся. Так а вы будете помогать готовить? Она обвела взглядом меня и Атриса. Не знаю, как насчет него, а я в готовке ни в одной из своих жизней с и л ё н особо не был. Понятно. Эста усмехнулась. Тогда не мешайтесь. Она так быстро устранила нас из кухни, что я даже не успел ничего сказать. А затем вернулись к Сандексира. Вздохи и удивление пришлось выслушать во второй раз. Как считаешь, что Эста об о мне думает? Мы с Атрисом сидели в гостиной. Я успел переодеться и приближающийся ужин теперь уже не казался чем-то мимо проходящим. Хотелось как-то отвлечься. Пока что не знаю. Он пожал плечами. Я могу сказать только за себя. Пожалуй, не буду спрашивать. Я не сдержал смешок. уже много раз слышал. Ты все еще не Найт, бросил а т р е с Но ты не чужак уж точно, так что прости за всякое. Да я в общем-то з л а е не держал. Я пожал плечами. Ты поэтому спрашивал про то, что я буду делать, если появится возможность вернуться в свой мир? а т р е с какое-то время промолчал. В гостиной горел чуть приглушенный свет. За окном снегопад становился сильнее и начали опускаться сумерки. На кухне и без нас столклась вся женская половина семьи, а потому я был не против поговорить. Да, можно сказать и так. Наконец-то ответил он. Я начал привыкать к тебе, да и вся семья тоже. Я не хочу второй раз терять брата. Я уже говорил. Рад, что перестал быть для тебя некой подделкой, ответил я. Все будет в порядке, Атрес, я обещаю. А еще я думаю, что Найто найти можно. Почему-то у меня сейчас сложилось именно такое мнение. Пока я не хочу думать о том, что он не умер. а т р е с т р я х н у л головой. Легче думать, что умер, правда? Это не так душ урвет. Он нахмурился, а я решил, что в эту сторону разговор уводить не хочу. Хана и скоро приедут. В гостиную заглянула Марси. Будьте вежливы, н а ведите себя естественно. А не вдвоем? Я поднял на нее взгляд. Нет. м а р с и улыбнулась уголку рта. Я спросила, чтобы знать, на какое количество гостей накрывать. Милана, мама Юны, сказала, что на троих. Ох, блин! Я чуть сполз с кресла. Я особо не переживал за встречу с родителями Юны, а вот с ней мы не общались с экзамена. После ее ночного посещения мало ли, что она себе надумала. А теперь еще и родители пытаются устроить выгодную помолвку. Самое неприятное, что выгодная она именно для ствирайнов. м а р с и снова ушла на кухню, а Атрис будто бы услышал мои мысли. И что ты думаешь об этом? Я же имею п р а в о отказаться. Я перевел на него взгляд. А Атрис пожал плечами. Ну, говори. Более настойчиво повторил я. Можешь, но это ударит по репутации. Да и не отказываются от предложений таких семей, как Ханай. Чем тебе юноня угодила? Есть другая, я скривился, и юна ей неровня. Реккихол! Атрес почти заржал. Ну ты замахнулся, конечно. Никто в здравом уме за тебя ее не отдаст, будь ты хоть самым сильным Санкари. Атрес снова рассмеялся и долго не мог успокоиться. Я покосился на выход из гостиной, как бы на его ржачь не сбежала с ь вся семья. Тихо ты! Я уставился на него. Я почти не знаю юну. Да и Марси, кажется, не особо радует ему предложению. Послушай, Атрес наклонился в кресле. Это только первый ужин, ничего еще не решено, но я бы на твоем месте крепко подумал, что может значить такой брак. Да и потом, это больше нашей семье надо, чем х а н а й и они это понимают. Знаю, огрызнулся я. Только вот не надо на мне петлю брака сейчас затягивать. Сам женись на ней. Я не против. Атрес приподнял бровь. Только вот они не за мной приехали. Реально? Ты вот так бы женился на Юне, не глядя? Я слегка удивился. Молоденькая, с даром и з хорошей с е м ь и Чего мне там смотреть? Атрес развел руками. Да уж. Я откинулся на спинку. Так, какой план действий у меня сейчас? Узнать, что вообще они предлагают, это первое. Второе, реально подумать, как все это провернуть в свою пользу. Забудь о Рейки Хоу, ты не женишься на ней. Ага, только с д е л а ю Хоу наследника, буркнул я. Меня э т а мысль злила и з а с т а в л я л а думать о Рейки именно сейчас. Чего? Атрес хмыкнул. Правда? Да, это б о й Хоу придумал. Веришь? Ты для них биоматериал. Не факт, что твоя Рейки т е б я за человека держит. Не зарывайся, это вообще не твое дело, если уж на то пошло. Я зыркнул на брата. Всё, всё. Тот примирительно поднял руки. Я понял. Разговор становился всё менее приятным, и нас спас звонок в ворота. Марси тут же открыла и, в с у ч и в Ксану пару зонтиков, отправила встречать гостей. Машинах а н а й тут же выкатилась обратно. Видимо, водителя на время ужина отпустили. Я ещё раз осмотрел себя в зеркале, висящем в коридоре, и приготовился встречать гостей. Милана и Род. Милана и Род. Пробурчал я себе под носами н а ч а т ы х а н а й чтобы не запариться во время приветствия. п е р в ы й в коридоре оказалась ю н а в белоснежном полушубке и в таких же белых полусапушках с смехом. Она выглядела как снегурочка и мило улыбнувшись раскланялась перед Марсией Бласом. Для всех нас в коридоре было маловато места, а потому Ксера и Ксан стояли чуть поодаль, так же как и Атрис с Сестой. Они вообще выглядывали из кухонной арки. Привет! Выдохнул я тут же, помогая Юне снять полушубок. За ней в дверях показалась высокая светловолосая женщина в таком же белом полушубке и мужчина в строгом пальто. Родители Юны выглядели достаточно молодо. Милану можно было при желании принять за старшую сестру Юны. Обменявшись официальными приветствиями, мы наконец смогли проводить всех за накрытый стол. Я видел, что м а р с и то и дело опускает взгляд. Будто к ней приехал сам глава Арден, а н е просто семья из клана. Пока х а н а и рассаживались, я успел заметить оценивающие взгляды. Они осматривали обстановку и стол. Меня немного передернуло от такого надменного поведения, хотя они мило улыбались, делая вид, что все в порядке. Найт, ю н а оказалась рядом и чуть заметно дернула меня за пиджак. Извини, мне нужна уборная. Она говорила почти шепотом, периодически посматривая на родителей, которые что-то р а с спрашивали у крутящейся рядом Эсты. Покажу. Мы вышли в коридор и поднялись по лестнице. Юна заламывала руки и не решалась скрыться за дверью в гостевую ванную. В чем дело? спросил я. Извини за них л а д н о Она подняла на меня голубые глаза. Ну, мы редко бываем в таких домах. Каких таких? Я прекрасно понимал, что она имеет в виду, но хотел, чтобы она сама сказала. Почти что бедных. Юна поджала губы. Я это все з а т е я л а а теперь вот что-то в ее стеснении казалось каким-то напускным. Я пока не мог понять, что именно. Ты надоумил родных. На мой смешок Юна, не п о н и м а ю щ е захлопала глазами и вроде даже немного смутилась. Ну, я говорила, что мы общаемся. Во взгляде девчонки промелькнула хитрая искрка. о Надеюсь, она не рассказывала маме о том, как приходила ко мне ночью тогда. Это был бы один маленький, но весомый аргументик. Странно, ведь знаменитым я стал как раз совсем недавно. Извини, я. Мне правда надо. Она резко развернулась и ушла в ванную комнату. Решив, что спуститься мне придется вместе с ней, я прислонился спиной к стене и запрокинул голову. В р я д ли ю н а могла придумать хитрый план, как выскочить за меня замуж. Скорее уж у ее родителей возникли мысли, что сильный Санкари и дочка, обладающая даром, могут быть интересным сочетанием. Глава Ху уже об этом подумал, как ни крути. Юна долго возилась в ванной, но все-таки вышла, не поднимая на меня взгляд. Да ладно тебе. Я не хотел обидеть. Я положил руку юне на плечо. Все нормально? Она кивнула и поспешила вернуться к лестнице. К нашему приходу все уже заняли свои места. Пока я помогал Юне, услышал разговор, который начался, пока мы отсутствовали. Блас и Родханаи обсуждали финансовое положение Ствирайнов и явные перспективы нашего с ю н н о й Союза. Я сел слева от Юны, справа от нее оказался Атрис, который тут же предложил девчонке налить напиток и попробовать миниатюрные закуски из запеченных грибов. Она немного растерялась, но согласилась принять его предложение. Слышал, что глава Эбис лично выразил восхищение твоей работой со с л у ж б о й с е р х е й т Найт ко мне обратился Род. Да, так и есть. Я кивнул. Мы совсем недавно были с ним на встрече. Я даже удивился, ведь с б у р к л а н а ожидается уже совсем скоро. Дело в том, что Санкари крайне редко принимают такие решения. Обычно все действуют исключительно в собственных интересах. Проворковала Милана. Разве с т в и р а й н ы не заслужили какой-нибудь более высокой награды? Не знаю. Я пожал плечами. Куда они пытаются вывести этот разговор и что узнать, собственно? Пока я это не пойму, сложно говорить. Арден обещал нам статус в к о л о н е и более выгодное положение, сказала Марси, решив немного отвлечь Ханая от моей персоны. Да, только вот вы же понимаете, Сейгистврайн, что обещания и реальные действия порой расходятся. При всем уважении к главе Эбис. Милана хитро блеснула глазами. Вы же приехали не обсуждать а р т е н а В разговор встрял Блаз. Не очень понятно, к чему эти речи. Мы не саботажники и крайне уважаем главу клана. Нет, нет. Род покачал головой. Не переживайте, мы ни в коем случае не пытаемся подорвать авторитет главы или как-то настроить против него вашу семью. Это хорошо, буркнул Блаз. Марси, когда там уже горячие? Буквально через десять минут, ответила она. Я наблюдал за этой вежливой перепалкой и чувствовал, что Хана и хотят что-то сказать, но не знают, стоит ли переходить к тяжелой артиллерии прямо вот так. Почти сразу после начала ужина. Знаете, чтобы немного разрядить обстановку, снова начал говорить Род. Я предлагаю сразу сказать о том, что мы с м и л а н о й можем предложить вам, если помолвка детей состоится. Перешептывание дяди и тети стихли, даже Атрес перестал что-то в полголоса спрашивать юны. Все уставились на р о д а Заключив брачный союз, мы вернем семье с т е й р а й н все проданные и закрытые пивоварни, наладим процесс обновления оборудования, а также перевозки за границу Арниона. Из маленького семейного бизнеса может получиться крупнейшее производство. Признаться, я, как и все остальные, на мгновение потерял дар речи. Прошло минут пять, прежде чем Блаз вздохнул, что-то невнятно крякнул, а затем подобрался и сказал. Хорошо, Хейгеханай, можно обо всем поподробней.